Глава пятая. Павел Симонов. И какая муха укусила Татьяну, её хотелось одновременно поблагодарить и стокнуть, пока я слушал, как Танечка воркует с иностранцами. Экскурсия? Зачем этим двоим экскурсия? Но они согласились, сияя как гирлянда на новогодней ёлке. А мне захотелось кого-нибудь придушить, потому что планы на Рождество стремительно менялись. Хотя, какие планы? В том-то и дело, что особо никаких. Собирался позвонить друзьям, выбраться в город, где-нибудь посидеть, меняем друзей на иностранных партнёров, и тот же план в действии. А пока что хотелось поехать домой и отдохнуть. Что я и сделал, оставив Татьяну у двери её подъезда. Дома было темно и тихо. Ёлку я не ставил, перед праздниками обнаружилось столько работы, что было не до того. Вместо этого обернул гирляндой старый светильник. Вот вам и дерево. Вместо света включил гирлянду, сел на диван и откинулся на спинку, глядя, как весело мигают лампочки. Красота. Итак, что мы имеем? Англичане вроде бы согласны подписать договор, но Теперь ждут экскурсии. Татьяна почему-то приняла удар на себя, и ей это удалось. Значит, открытие года, у Татьяны есть потенциал. Когда выйдет Инна, надо повысить Таню до замначальника какого-нибудь отдела или даже до начальника. Прогулка с партнёрами покажет. Кроме англичана, оставалось такая прорва договоров и накопившихся проблем, что впору сменить прописку и жить в офисе. И всё-таки я устал. Стоило это признать. Может, сместить отпуск на конец зимы, уехать в тёплые края? А офис на кого? Замы у меня, конечно, толковые, но я всегда был приверженцем пословицы: хочешь, чтобы было сделано хорошо, сделай сам. Она оправдывала себя не раз и не два. Вот и получалось. Пока не разгребусь с делами, об отпуске лучше забыть. А это вряд ли когда-то случится. Сам не заметил, как уснул, а просыпаться, скрючившись на диване, не лучший вариант. Перебрался на кровать, но сон так и не пришёл, поэтому собрался и поехал на работу, несмотря на то, что часы показывали 5 утра. Надо проверить документы, переслать их в главный офис, а там уже пусть убеждают англичан, что лучшего варианта сделки им нигде не предложат. В офисе в эту пору был только сторож. Он встретил меня без удивления. только проводил безразличным взглядом. Нравится начальству просыпаться ни свет ни заря и приезжать на работу. Его право. Я включил в кабинете свет, устроился удобнее в рабочем кресле и включил ноутбук. До такой степени ушёл в работу, что когда внезапно отворилась дверь, едва не заорал, а удивлённая Татьяна замерла на пороге. Доброе утро, Павел Константинович, пробормотала она. А что это вы так рано? Сегодня подписываем договор с англичанами. Надо всё проверить. Рыкнул в ответ и тут же себя одёрнул. Таня не виновата в том, что я не выспался. Понимаю. Кажется, она и не думала обижаться. Вы завтракали? Я уставился на Татьяну. Она таращилась на меня, а у неё красивые глаза, очень тёплые, редкость. Я больше привык к хищным, акулям взглядам. Нет. Ответил честно. И не позавтракаю, потому что пора ехать. Если сумеете задержаться на четверть часа, я сделаю вам кофе, а из дома принесла бутерброды с ветчиной. Я кивнул. Зачем? Наверное, от высшей степени изумления. Хотя высшая степень была достигнута, когда передо мной оказалась тарелка с бутербродами и чашкой кофе. Батон был чуть обжарен, как делала мама, когда я был маленьким. Ветчина нарезана тонкими ароматными ломтями и посыпана сыром. Сразу захотелось есть. Приятного аппетита. Улыбнулась Таня и скрылась за дверью, а я почувствовал себя ещё более странно. Неужели настолько плохо выгляжу, что хорошеньких девушек тянет меня не поцеловать, а покормить? Печально. Но время на самом деле ждать не желала. поэтому я быстро позавтракал и умчался в главный офис, разрешив Тане сразу после обеда идти домой. Подписание договора – это достаточно стандартная, но утомительная процедура, когда нужно по сотому разу обсудить все нюансы, перечитать бумаги в кривь и в кось, убедить противную сторону, что лучших условий не бывает, и постараться, чтобы в этом же не убедили тебя. Дмитрий Андреевич казался довольным, англичане тоже. Тем не менее, разошлись мы в четвёртом часу. Я поехал на работу, чтобы забрать домой некоторые документы и провести выходной с пользой. И каково же было моё удивление, когда увидел Татьяну, которая по-прежнему сидела на рабочем месте. Почему ты не ушла? спросил с порога. Не знаю, ответила девушка. Пока закончилась с документами, было уже 2, а потом решила посмотреть в интернете парочку интересных вещиц. «Тут и вы приехали. Мы же договаривались. Но мы на работе», — тут же перебила Таня. «Так что, Павел Константинович, надо соблюдать субординацию, иначе неудобно выйдет». «И то верно. Хотя, как хочу, так и обращаюсь к своим подчинённым». «Я понял вас, Татьяна», — ответил сдержанно. «А теперь можете идти. Вы говорили, что ужинаете с подругами». Да, как раз сразу к ним и поеду. А у вас какие планы на вечер? Никаких. Так может. Что может? Я так и не узнал, потому что в двери постучали. Однако ответить я не успел, потому что на пороге появилась сияющая, как новогодняя ёлка Ника. Привет. Улыбнулась она, обнимая меня и пытаясь поцеловать. Я отвернулся, и её губы мознули по щеке. Паш. Ты что, до сих пор злишься? Я? С чего бы это? ответил устало. Ника, я тебе говорил не приезжать ко мне на работу. Так ты встретиться не хочешь? Что мне оставалось? щебетала она, увлекая меня в сторону кабинета. Я обернулся. Татьяна смотрела нам вслед как-то обиженно. Ещё бы, прервали на полуслове. Некрасиво вышло. Но Ника уже закрыла за нами дверь и тут же обвела руками мою шею. Я так соскучилась, шептала она, прижимаясь сильнее. Ты даже себе не представляешь. А руки уже шарили по моей груди, стараясь справиться с пуговицами пиджака. Ника аккуратно отодвинула её от себя. Это мой офис, и здесь я работаю. Злишься? она взмахнула длиннющими ресницами. Не злись. Я не хотела тебя обидеть, дорогой. Это всего лишь случайность. Давай забудем всё и начнём сначала. Звучало привлекательно. Только я не знал, хочу ли начинать нашу историю опять. Да, для меня не стало сюрпризом, что от меня Ники нужны статус и деньги, но всё равно царапнуло. Таких ник много. Надо всего лишь найти другую, у которой аппетиты будут поскромнее. Извини, Ничего не выйдет, ответил ей. Так и знала. Её красивые глаза вдруг наполнились слезами, и я почувствовал себя последним козлом. Девочки мне говорили, что видели тебя с другой, а я не поверила. С какой другой, Ника? Какой-то простушкой в ресторане, и эта девица всем рассказывала, что ты мечтал меня бросить и не знал, как отделаться. Видимо, это было правдой. В ресторане «С дамой?» «Да я только на ужин с партнерами с Таней ходил, и уж Таня точно не стала бы рассказывать ничего подобного, потому что между нами ничего нет». «Кобель!» — припечатала Ника и залилась слезами, а я стояла, не знала, что с ней делать. «А я дура! Поверила, что ты меня любишь!» «Какая дешевая комедия!» Стало тошно, и я отвернулся. Затем решил все для себя, Протянул ей пачку сухих салфеток и сказал: "Успокаивайся и уходи". Что? Кажется, нико мне не поверила. "Ты выгоняешь меня?" "Да. уж извини, наши отношения были ошибкой, их больше нет, и я этому рад". "Да ты, да как ты?" И припечатала меня ладонью по щеке. Я перехватил брыкающуюся Нику и выставил за дверь. Татьяна всё ещё была там. Она уставилась на нас огромными от удивления глазами, не понимая, что происходит. Пошла вон, прорычал сквозь зубы. Таня тоже попятилась. "Да не ты", гаркнул на неё. "Она вон пошла". Я неясно выразился. "Скотина бездушная", выпалила Ника в ответ и вместо того, чтобы мирно уйти, вцепилась мне в лицо. "Хорошо так прошлась когтями по щеке". Попытаться отцепить её от себя не вышло, а драться с девушкой ниже достоинства мужчины. На помощь пришла Таня и чайник, полный холодной воды, вылитый на голову Ники. Ах ты стерва, завопила мокрая и отплёвывающаяся Ника, явно собираясь выбрать соперника. Точнее, соперницу по плечу. Но я нажал на кнопку охраны, и в офис ворвалось двое ребят. Почему пропустили постороннюю? Гаркнул на них. Так она же, уставился на меня Семён. Ваша девушка вообще-то нет, заявил я. Проводите даму и больше не впускайте. Я сама уйду, заявила Ника и вышла, гордо расправив плечи. Некрасивая, противная сцена. Захотелось запереться в кабинете, достать бутылку вина и осушить до дна. Но моих проблем это не решило бы, а завтра мы встречаемся с иностранцами. И Рождество в отличие от Нового года хотелось бы помнить. Какое-то время из коридора ещё слышались голоса, а потом всё стихло. Мы с Таней стояли и смотрели друг на друга. Было очень противно и стыдно. Лучше бы Татьяна ушла домой после обеда, как я её и просил. Но теперь надо что-то сказать. А что? Я не знал. У тебя крош. Таня заговорила первой. Садись, у меня в сумочке антисептик был, и, кажется, пластырь тоже. Я коснулся щеки. На пальцах действительно остались алые пятнышки. Не стоит, справлюсь и сам. Садись. Пришлось послушаться. Татьяна быстро отыскала антисептик и брызнула на щеку. Защипала, и я зашипел. Она забавно улыбнулась и подула на пострадавшее место, а затем прилепила сверху полоску пластыря. Хороша картина. Боевое ранение не дать не взять. А можно пригласить тебя на ужин? Неожиданно спросила Таня. Я подругам позвоню и отменю нашу встречу. Зачем? Уставился на неё. У меня дома есть запечённая утка. Ты любишь утку? Утку? Почему-то стало смешно. Я хохотал так, как давно уже не смеялся. Подумаешь, утка. Но когда представил себя на чужой кухне в деловом костюме с утиной ножкой в руках или в зубах, смех так и накатил. Паш. Татьяна, кажется, испугалась. Люблю. Хорошо. Поехали на утку. Лицо Татьяны просияло. Она быстро захватила сумочку, накинула пальто, а я забрал свою куртку, и мы вместе вышли из офиса. Сотрудники косились на мою расцарапанную физиономию, которая, кстати, вдруг решила разболеться. Ника едовитая, что ли? Автомобиль ждал на стоянке, и в салоне я почувствовал себя гораздо лучше. Не люблю косые взгляды. Уже собирался заводить двигатель, когда раздался звонок мобильного. Мама? Зачем это, интересно? Мы предпочитали общаться по СМС. Привет, ответил я. Здравствуй, Паша. С праздником, со Святым вечером. И тебя, мама. Я покосился на Татьяну, а она что-то самозабвенно искала в сумочке. Паша, мне Ника звонила. И я не понимаю, что? Внезапная ярость подняла голову. Кто тебе звонил? Откуда ты знаешь Нику? Она сама позвонила по скайпу и представилась незадолго до Нового года. Сказала, что твоя невеста, мы пообщались, замечательная девушка. И хорошо, что сама решила с нами познакомиться, раз уж ты не соизволил. «Мама, она не моя невеста и никогда ею не была». «Паша, тебе уже тридцать два». О чём ты только думаешь? Заморочил девушке голову, а теперь вдруг бросить решил. Мы с отцом не так тебя воспитывали. Всё, мам, у меня много работы. Пока. Я бросил трубку, хотя обычно хватало нервов дождаться конца разговора. У мамы одно желание чтобы я женился, и неважно на ком. Её можно понять, конечно, но слушать постороннюю девицу, а не меня? Всё в порядке. Спросила Таня. "Да, Ника матери на жаловалась. Поехали". И автомобиль привычно заурчал. Я не собирался развивать тему хоть раз заразом и ловил на себе недоумённый взгляд Татьяны. Сам не понимаю, почему сорвался. Может, надо подумать первый раз, с кем-то расстаюсь. Пора привыкнуть, но от чего-то было горькое и неприятное. Наверное, от того, что родители попытались влезть в мои отношения. Я всегда этого не терпел, не собирался и сейчас. На лучше забыть об этом звонке и утиная ножка не худший для этого метод.